Аня встала рано, солнце еще не взошло. Впрочем, в бывшую дворницкую оно никогда и не заглядывало. Было у Ани неотложное дело — навестить в больнице Лиса. И не просто так проведать, а по важному делу. Хорошо бы, конечно, сделать это во второй половине дня, после трех, когда врачи уходят, медсестры в дежурке пьют чай, а охранник на входе разгадывает кроссворды. Но ждать некогда, время поджимает, так что лучше зайти пораньше. Аня порылась в шкафу и достала голубую больничную форму, которая осталась у нее от одной операции. Тогда они в машине скорой помощи ждали одного человека, которого срочно нужно было вывести в безопасное место. А за ним шла плотная слежка, обложили человека весьма грамотно. Был он как бактерия под микроскопом. И уже собрались его брать. И тут ему очень кстати стало плохо. Упал, сразу же зеваки набежали, которых Лис нанял задешево. Кричат «Инфаркт! Скорая нужна!» Ну, тут как раз они из-за угла и выезжают с мигалкой и сиреной. Те, кто следил, растерялись. Сначала себя обнаруживать не хотели, а потом уж поздно было. Погрузили объект, да и вывезли быстренько, куда нужно. Машину вернули, а форму медицинскую Аня себе оставила. На всякий случай... Вот сейчас и пригодилось. Аня сунула форму в сумку и вышла из квартиры, не встретив никого во дворе, даже собаки еще не будили своих хозяев. В больницу она проникла просто, через приемный покой. Это для машин там шлагбаум поднимают, а пешком проскользнуть всегда можно, никаких проблем. Рано утром в приемном покое народу было немного. В основном ночью больных привозят. Аня переоделась в туалете, положила джинсы и куртку в большую сумку с красным крестом. Мало ли что сестричка несет и пошла к лифту. Помогла втолкнуть туда каталку с мечущейся женщиной. Санитар был озабочен тем, чтобы удержать больную на месте. На Аню даже не взглянул. Аня долго шла по длинным коридорам больницы, номер палаты она знала от Зюзи. Тот выяснил на всякий случай, и Аня сказал «мало ли что». Информация никогда лишней не бывает. В палате было три кровати. Одна опустовала, на одной спал толстый дядька, вольготно раскинувшись и всхрапывая время от времени. С другой кровати глянули на Аню из-под повязки острые глаза Лиса. «Ты», — сказал он, — «зря пришла». Аня кинула глазами убогую муниципальную палату, грязноватые обои, ободранные тумбочки и пыльный подоконник. Затем перевела взгляд на Лиса — Вид был не блестящий. На голове повязка, так называемая, шапочка Гиппократа. Рука в гипсе, на скуле заживающий синяк. Тело, очевидно, тоже все в синяках. Аня постаралась, чтобы на ее лице ничего не отразилось. Жив, и то, слава богу, можно сказать, большой успех. А раны заживут. На нем все выживает, как на собаке. Только утешать лиса не следует, не тот человек. Я по делу. — сухо сказала она, наклоняясь к нему пониже. — Помнится, был у тебя человек, который может исследовать яды. Нужно сделать все быстро и тихо. — Могла бы не говорить, — хмыкнул Лис. — Значит, запоминай, куда идти. Он четко назвал адрес, знал, что Аня запомнит с первого раза. — Сошлись на Ферапонтова, — добавил он. — А если не хватит, тогда напомни про Нижний Тагил. Все будет сделано. «Поправляйся!» Аня погладила его по здоровой щеке, что было для нее высшей степенью нежности, и повернулась, чтобы уйти. В это время дверь палаты открылась, и на пороге появились двое парней в темных дешевых костюмах, которые недвусмысленно топорщились слева. Аня тотчас вытаращила на них глаза, схватила со столика у окна какие-то пробирки и прижала к груди, правильно рассчитав, что бороться с парнями сейчас никак нельзя, момент неподходящий. А следует притвориться полной дурочкой, только переигрывать нельзя. Все же парни из серьезной конторы, не идиоты. Следом за парнями в дверь вошел мужчина средних лет, с пронзительными глазами, смотрящими на мир из-под сурово сдвинутых бровей. Он также был в черном, только костюм был гораздо дороже и сидел не в пример лучше. «Вы кто?» — проблеяланя Аня как можно более испуганным голосом. «Идите, сестрица», — сказал вошедший недовольно. «Идите и не мешайте нам». «Но больные...» «Ничего вашим больным не будет, просто поговорим». «Уходи», — глазами приказал Лис. «Как можно скорее уходи». Один из парней пропустил ее и выглянул в коридор, по которому сестричка катила уже тележку с лекарствами и градусниками. Но Аню она не обратила внимания, зато парень поглядел на нее внимательно и задумался на секунду. «Спокойно», — мысленно приказала себе Аня, — «может быть, все обойдется?» Не обошлось. «Эй, девушка!» — крикнул парень в костюме, обращаясь, несомненно, к Ане. Очевидно, заметил, что на сестрах в этой больнице форма зеленая, а на Ане голубая. И заподозрил неладное, черт глазастый. Аня ускорила шаг, бросив пробирки на пол. Встречная толстая нянечка споткнулась, едва не упала и заорала на Аню. Но та была далеко. Теперь она уже бежала по коридору. Парень несся за ней. Аня на бегу толкнула в него пустую каталку. Это его немного задержало. Аня успела проскочить на лестницу, заблокировав дверь палкой от, кстати, валявшейся тут швабры. «Повезло». Лис, услышав возню и шум в коридоре, жал и жал кнопку вызова медсестры. Наконец в коридоре оказался заспанный дежурный врач. И, надо полагать, рявкнул на парня в костюме. Какого черт он тут делает? Если удостоверение его не поддельное, то для чего столько шума? Здесь все-таки больница, а не ночной клуб. Врач заглянул в палату, и человек с насупленными бровями предъявил ему свое удостоверение. «И что вам надо у нас, товарищ Стрепетов?» — спросил дежурный врач, ничуть не впечатлившись удостоверением. Он был немолодой и усталый, и повидал на своем веку всякого. «Поговорите вам с больным вашим», — сказал Стрепетов. «Раз его перевозить нельзя, вот сами к нему пришли». «Ну-ну», — хмыкнул врач и ушел по своим делам. Сосед по палате по-прежнему крепко спал. Стрепетов придвинул свой стул к кровати лиса. «Ну?» — спросил он. «И как же тебя угораздило?» «Напали какие-то отморозки?» Лис пожал плечами. «Хотели ограбить?» «Ага», — хмыкнул Стрепетов. «Только не надо мне тут пургу гнать. Ты что думаешь, я поверю, что ты не сумел справиться с тремя придурками?» «Их четверо было. Да хоть бы и пятеро. Простой шпаны ты бы и десять человек на месте уложил» раз сам в этой дыре отдыхаешь, стало быть, люди это были серьезные. «Ну, думай, как хочешь», — лис отвернулся. «Заигрался ты, лисицын!» Стрепетов встал и сделал два шага по палате. «Ох, заигрался! А ведь это уже не шутки. По имеющимся у меня сведениям, ты очень опасным людям дорогу перешел. Дела у них по всему миру и очень нехорошие дела. Я про это ничего не знаю». — твердо сказал Лис. — Я на тебя не работаю, отвечать тебе не обязан. — А зря, — вздохнул Стрепетов. — Лучше было, когда ты на меня работал. Что было, то прошло. Лис снова отвернулся. Теперь я сам по себе, вольный стрелок. — Смотри, как бы тебя и вправду не подстрелили, — вздохнул Стрепетов. — Про девчонку эту ничего мне не скажешь, конечно. — Ты за кого меня держишь? «Ну, бывай здоров, лечись». Стрепетов вышел из палаты в задумчивости, так что его подчиненные удивленно переглянулись между собой. Глядя ему вслед, лис скрипнул зубами. Агния включила компьютер и набрала в поисковой строке слово «Белинда». Перед ней тут же появилось множество ссылок. «Белинда — спутник планеты Уран», открытый космическим кораблем «Вояджер» в 1986 году. Белинда — героинь романтической поэмы Александра Поупа «Похищение Локона». Белинда — потухший вулкан на одном из южных Сандвичевых островов. Белинда Ли — английская актриса театра и кино первой половины XX века. Белинда Карлайл — американская певица и актриса, ведущая вокалистка и основательница известной рок-группы. Дальше следовало еще несколько статей, не вызвавших у Агнии никакого интереса. Ее дед с Белоцерковским не могли обсуждать, да еще с такой страстью, ни спутник урана, ни потухший вулкан, ни американскую рок-певицу. Она перешла на следующую страницу, и тут ей попалась на глаза новая статья. «Белинда или женщина с зеркалом» картина известного художника раннего возрождения Чезаре Монте-Белло, считавшаяся утраченной, но случайно обнаруженная в самом начале 90-х годов XX -го века. Вот это то, что нужно. Во-первых, картина итальянского художника вполне могла интересовать и деда, и Белоцерковского. Во-вторых, начало 90-х – то самое время, когда они встречались – Агния открыла статью и прочитала. «Белинда или женщина с зеркалом» — картина, авторство которой приписывается Чезаре Монтебелле, знаменитому художнику из Падуи, созданная им, предположительно, в середине XV века. Эта картина упоминается в знаменитой книге Джорджо Вазари. По сообщению Вазари, картина была приобретена герцогом Сфорца для его нового дворца — однако по причине скоропостижной смерти герцога его новый дворец не был достроен, и картина на долгое время исчезла из поля зрения коллекционеров и искусствоведов. Однако уже в конце XX века эта картина вновь возникла из небытия. В 1993 году в квартире петербургского коллекционера Левинсона обнаружена картина неизвестного голландского художника XIX века. Сам Левинсон к этому времени скончался, а его племянник и единственный наследник распродавал дядину коллекцию. Голландскую картину он предложил купить одному из крупных коллекционеров, Николаю Львовичу Иволгину. Однако перед оформлением покупки коллекционер попросил продавца провести реставрацию картины. Каково же было удивление и продавца, и покупателя, когда в процессе реставрации под картиной XIX века обнаружилась гораздо более ранняя живопись. Картину обследовали лучшие специалисты русского музея и пришли к выводу, что имеют дело с живописной работой XV века. Верхний красочный слой сняли, картину очистили, и перед изумленными реставраторами предстала прекрасная итальянка эпохи Возрождения, С серебряным зеркалом в руке. Содержание картины, авторская манера и использование краски однозначно указывали на то, что это работа Чезаре Монтебелло «Белинда» или «Женщина с зеркалом». Агния читала статью. История, изложенная в ней, была, несомненно, весьма интересна. Но она не объясняла тот ночной разговор на повышенных тонах, свидетелем которого стала она в детстве и которую увидела сегодня во сне. Не объясняла разрыв между дедом и Белоцерковским и поспешный отъезд последнего. Ну, нашли под картиной заурядного голландца произведение раннего Ренессанса. Ну, дед был каким-то боком причастен к этой находке. Ну и что с того? Значит, эта история имела продолжение». Агния снова запустила компьютерный поиск, на этот раз она задала в поисковой строке более развернутый запрос. «Белинда или женщина с зеркалом», Чезара Монтебелло», «Николай Иволгин». На этот раз компьютер выдал меньше материалов. Первой появилась уже знакомая и статья из раздела «Новости культуры», а сразу за ней появилась заметка из «Желтой газетки» приблизительно того же времени под заголовком «Мошенники от искусства». На крупном московском аукционе произошел грандиозный скандал. Выставленную на торги картину итальянского художника Цезаре монте «Женщина с зеркалом», найденную в запасниках Эрмитажа, купил за огромную сумму крупный частный музей. Однако перед тем, как забрать картину, представитель покупателя потребовал провести его повторную экспертизу. Для этой экспертизы пригласили из Петербурга известного искусствоведа Льва Иволгина, который однозначно заявил, что картина подделана. Поэтому делу проводятся следственные мероприятия. Агния просила авторам статьи «Ошибки в имени художника, название картины», просила и то, что они переврали имя ее деда. Главное, она узнала, картина была подделкой. И дед был связан не только с ее находкой, но и с разоблачением аферы. Однако тот, кто перепутал имена и названия, вполне мог ошибиться и в фактической стороне дела. И Агния продолжила искать материалы. Теперь она уже знала, что ей нужно искать, и вскоре наткнулась на статью, опубликованную в уважаемом и солидном издании через месяц после первой заметки, то есть когда скандал улегся и факты приобрели большую четкость. На главном московском аукционе произведения искусства в этом году произошла настоящая сенсация. На торги была выставлена картина знаменитого падуанского художника раннего возрождения Чезаре Монтебелла «Белинда или женщина с зеркалом». Некоторое время назад эта картина была обнаружена в коллекции покойного петербургского коллекционера Левенсона. На художественных аукционах в нашей стране редко продаются произведения такого уровня, поэтому торги привлекли внимание многих крупных музеев, частных коллекционеров, а также представителей прессы. Торги проходили весьма драматично. Начальная цена была удвоена в первые же минуты, а вскоре она достигла трех миллионов долларов. Из соревнования выбыли почти все участники, кроме двух московских музеев – и одного анонимного частного лица. Когда цена достигла 7 миллионов, частный аноним тоже отказался повышать ставку. В конце концов, картина досталась частному музею за рекордную для аукциона цену восемь миллионов шестьсот тысяч долларов. Однако на этом драматические события не завершились. Сразу по окончании торгов представитель музея, которому досталась картина, потребовал проведения повторной экспертизы. Руководители аукционного дома сначала возражали, ссылаясь на прежнюю экспертизу, но потом пошли навстречу покупателю, чтобы поддержать авторитет аукциона. Для проведения экспертизы был приглашен известный искусствовед и коллекционер Николай Львович Иволгин по удачному стечению обстоятельств, а может быть вовсе не случайно, находившийся здесь же в зале аукциона. И Николай Львович даже при беглом осмотре картины заявил, что она, несомненно, подделана. Проведенная позже научная экспертиза с использованием всех современных методов подтвердила мнение специалиста. Результаты проведения аукциона были признаны недействительными, что, конечно, негативно сказалось на репутации аукционного дома. По завершении экспертизы было возбуждено уголовное дело. И на скамье подсудимых оказался крупный специалист по живописи эпохи Возрождения, сотрудник Эрмитажа Арсений Овсиенко. В ходе следствия выяснилось, что история с Белиндой — не единичный случай. Появилась информация о многочисленных подделках, к которым имел отношение Овсиенко. Следствие еще не завершено, но уже сейчас ясно, что таких случаев было множество. «Ну да». Белоцерковский в ту ночь так и говорил деду. Белинда не одна, дело не только в ней, там еще много всякого. Понятно, о чем он говорил, о многочисленных подделках. Агни на всякий случай просмотрела еще несколько статей, и одна из них привлекла ее внимание. Статья была основой из того же авторитетного издания. В нашумевшем деле, связанном с известным московским аукционным домом, поставлена точка хотя правильнее было бы назвать ее многоточием. Мы уже рассказывали нашим читателям, что упроданная на одном из недавних аукционов картина итальянского художника Чезара монте Белинда оказалась подделкой, и что в связи с этим на скамью подсудимых попал сотрудник государственного эрмитажа Арсений Овсиенко. Вчера в следственном изоляторе, где находился искусствовед, произошло ЧП. Во время прогулки во дворе изолятора началась драка между заключенными, в результате которой несколько заключенных были ранены, а один убит. Этот убитый заключенный — искусствовед Арсений Овсиенко. Так что теперь тайна поддельной картины, а также тайна многих других подделок, выявленных в результате проверки, вряд ли будет когда-то раскрыта. Прочитав все, что мог предложить ей всезнающий интернет, Агния поняла, что должна еще раз встретиться с Белоцерковским и заставить его рассказать все, что он знает. Для начала она набрала номер давней знакомой, которая работала в отделе связей с общественностью Русского музея. «Привет, Жанна, это Агния Иволгина. Есть пара минут?» «Для тебя хоть час», — ответила Жанна, не покривив душой. Знакомством с Агней, директором крупной фирмы, она очень дорожила. Через нее можно было узнавать последние новости из мира торговли антиквариатом и произведениями искусства. А может быть, и найти новую работу. Мало ли, как жизнь обернется. «Часа не понадобится», — успокоила ее огня. «Мне всего лишь нужно узнать, где можно найти Белоцерковского». «Белоцерковского?» — заинтересовалась Жанна. «А зачем он тебе? Хочешь ему что-то предложить? Предложи сначала нам. У нас есть неизрасходованные фонды». — Ну, так, короче, знаешь или нет? — Ну, не обижайся. Конечно, знаю. Он остановился в отеле «Невский Пэлас. Кстати, Костя сегодня там с ним встречается в чайном салоне в четыре часа. Костя и Жанна называла того самого заместителя директора музея, похожего на коалу. — В четыре, — машинально переспросила Агния. — Почему не в пять? Чай положено пить в пять часов. — Вот уж спроси что-нибудь полегче. Агния поблагодарила Жанну и распрощалась с ней. Аня вошла в здание районной поликлиники, прошла мимо регистратуры, где к нескольким окошечкам тянулись длинные очереди унылых пациентов, поднялась на второй этаж и прошла в самый конец длинного коридора, где сидели и стояли в очередях кашляющие, чихающие и страдающие всевозможными недомоганиями люди. Даже летом в нашем городе люди умудряются болеть простудными заболеваниями, не говоря уж о всевозможных хронических хворях. У Ани были смутные представления о загробной жизни, но в глубине души она подозревала, что ад — это нечто вроде такой поликлиники. Бесконечные очереди, больные, раздраженные люди, тусклый мерцающий свет, выкрашенные унылой масляной краской стены, и по этим стенам тут и там развешены листовки» наглядно повествующая о многочисленных тяжелых болезнях. В конце коридора, перед дверью с табличкой «Клиническая лаборатория», стояла особенно длинная очередь. Аня, не замедляя шага, подошла к двери и толкнула ее. «Эй, девушка, вы куда?» — встрепенулась коренастая тетка с волосами и ненатурально рыжего цвета. «Вас тут вообще не стояло? Это надо же такую наглость иметь!» Аня не ответила и вошла в лабораторию. «Нахальство второе счастье!» — крикнула ей в спину тетка и добавила еще что-то в полголоса. За дверью лаборатории две женщины в белых халатах сосредоточенно возились с пробами крови. Перед ними сидели две терпеливые пациентки, со смирением выставив беззащитные пальцы. Аня прошла мимо них в глубину комнаты толкнула следующую дверь. За этой дверью находилась, собственная лаборатория. За большим рабочим столом, заставленным пробирками, колбами и лабораторным оборудованием, сидела строгая женщина в металлических очках и что-то разглядывала в микроскоп. При появлении Ани она недовольно проговорила. Я же просила не мешать. — Здравствуйте, Ирина Борисовна, — обратилась к ней Аня. — Вам привет от Ферапонтова. Женщина оторвалась от микроскопа, удивленно и недовольно взглянула на Аню. — В чем дело? Мы же договаривались. Вы же знаете, как все должно делаться. Вы не должны сюда приходить, тем более без предупреждения. Мне должны предварительно звонить, назначать время и место, и только тогда. — Мне очень срочно нужна ваша помощь, — перебила ее Аня. Не было времени для соблюдения всех этих формальностей. — Это меня не касается. Все должно делаться по протоколу. Передайте вашему Ферапонтову что я выхожу из игры. — Никуда вы не выходите, — жестко проговорила Аня. — Или вы хотите, чтобы все узнали, что произошло восемь лет назад в Нижнем Тагиле? Вы этого хотите? Женщина за столом обмякла, как шарик, из которого выпустили воздух. Лицо ее посерело. — Сколько можно? — проговорила она безнадежным голосом. — Я уже столько для вас сделала. Вы все не хотите оставить меня в покое. В конце концов, это невыносимо. «Извините», — смягчилась Аня, — «но мне очень нужна ваша помощь. Это вопрос жизни и смерти». «Ладно, что вам нужно?» Аня достала из кармана два пластиковых пакетика. В каждом из них лежала маленькая стрела. «Мне нужно определить, каким веществом покрыты эти стрелы. Предположительно, на одной из них смертельный яд, а на другой — сильнодействующее снотворное». Так вот, мне нужно точно знать, что это за составы, каково их происхождение, где их можно достать в нашем городе. Какой срок? Как можно быстрее. Лучше всего, если вы сможете ответить мне сегодня. Сегодня? Сегодня не обещаю, но к завтрашнему дню надеюсь получить ответ. Сами видите, что творится. Все идут на анализы, и всем надо срочно. Позвоните мне по этому телефону. Аня положила на стол листок бумаги с написанным от руки телефонным номером и быстро вышла из лаборатории. Ненатурально рыжая тетка столкнулась с ней в дверях, как раз подошла ее очередь. Она хотела было обругать Аню, но посмотрела ей в глаза и передумала.